заключение. Давайте ненадолго вернемся к тому, с чего начиналась эта книга. Современен ли миф? Нужен ли он современному слушателю? Наш вопрос можно отнести к любой системе мифов, не только скандинавской, но и греческой, египетской, любой другой. В последние годы, к сожалению, становится популярным убеждение, что практически вся культура прошлого депрессивна, жестокая, несправедлива и современной личности с ее тонкой душевной организацией читать такое вообще не стоит. Позволим себе не согласиться с этим. Да, большинство мифов рождались в мире, где человеку приходилось завоевывать и место под солнцем, подчас не апелляции к законам, а железом и кровью. Но именно тогда, как ни странно это звучит, формулировались понятия справедливости и долга, чести и ответственности. Они могут в чем-то отличаться от современных, но древние легенды и предания, сохраняя их для нас, дают нам возможность думать и сравнивать, обогащать свою эмоциональную палитру и оценивать прошлое объективно. Знания по мифологии помогают более осознанно наслаждаться музыкой и живописью, ведь огромное количество произведений создано на сюжеты мифов, понимать смысл народных орнаментов и находить новые ниши для собственного творчества. Наследие предков – не подлежит исправлению или вымарыванию, оно просто есть. И умение объективно оценить и отнестись к нему с уважением – признак культурного и образованного человека. Скандинавские мифы ярко иллюстрируют все сказанное ранее. Они – часть нашего мира. Они дали основу для появления множества произведений выдающихся художников, поэтов, музыкантов. И, может быть, данное издание пробудет у вас желание более глубоко ознакомиться с этим уникальным явлением культуры.